Глава 31 Сначала я столкнулся с зюкой, та схватила меня за рукав рубашки. Вава, ты куда? Потом объясню, отмахнулся я. Преодолел еще один пролет и налетел на Маку. Вава! обрадовалась подружка маменьки. Где все? Наверху, бросил я на ходу, домчался до входа в подъезд и увидел дюку, которая отряхивала шубу. «Вава!» — начала она возмущаться. «Что за безобразие? Мерзкая дверь с такой скоростью захлопнулась, что прищемила мне пальто. Еле-еле его освободила». «Вы видели собаку?» — перебил я подружку маменьки. Дюка закатила глаза, потом кокетливо осведомилась. «Большую страшную или некрасивую на твою похожую?» «Вторую», — ответил я. «Не поняла» протянула Дюка. «Демьянка тут не пробегала?» — осведомился я. «Некрасивая такая». «Нет», — улыбнулась дама. «А зачем тебе пес?» Я вылетел во двор и стал бегать по парковке около мусорных баков, крича на все лады. «Дема! Дема! Дема!», Дема Вскоре прибежал Боря с моей курткой в руках, набросил ее на меня, и теперь мы уже вдвоем вопили. «Дема! Демьянка!» В паузу между криками я услышал женский голос. «Мужчины, я их видела!» Я помчался к решетчатому забору, который отделял дворик от улицы. «Вон туда ее какой-то жуткий парень повел», — сообщила незнакомка. Девочка плакала, сопротивлялась, а он ее тащил. Я выдохнул. «Спасибо. Мы не девочку ищем». Пальчика! еще сильнее ажитировалась баба. А его уволокли подростки вон туда. Небось, в подвал затащили. На этой улице дома старые. В них есть катакомбы. Мы с Бори переглянулись и ринулись к подъезду. «Эй, а деньги?» — закричала прохожая. «Вы мне должны!» Это заявление было настолько неожиданным, что я обернулся и повторил. «Деньги?» «Я подсказала вам, куда ребенок делся!» — расцвела в улыбке Врунье. Я порылся в кармане, нашел там купюру и протянул тетке. Та недовольно протянула. «За жизнь мальчика! Этого маловато!» «У нас собака пропала!» — с карговоркой выпалил Борис, и мы с ним поспешили в подъезд. «Надеюсь, подвал не заперт», — сказал Борис, когда мы спускались по лестнице, которая вела на минус первый этаж. Я дернул ручку железной двери, она послушно открылась. «Ура!» обрадовался Батлер. Мы стали осматривать небольшой подвал, но ничего, кроме труп, не увидели. «И что теперь делать?» спросил я. «Иван Павлович, не переживайте», воскликнул Боря. «Мы непременно найдем Демьянку. Теперь мы знаем, что в подвале ее нет». Я постарался скрыть, что расстроен до крайности. Не стоило надеяться найти ее там. Боря неожиданно взял меня за руку. «Мы оба слишком взволнованы». «Дема пропадет на улице!» — воскликнул я. «Давайте рассуждать логически», — предложил Батлер. «Что мы сделали, когда выбежали из квартиры в подъезд?» Я удивился его вопросу. «Вышли во двор». «А до этого?» — не умолкал Батлер. «Бежали по лестнице», — ответил я. «Иван Павлович...» «Перед тем, как очутиться на улице, нам пришлось открыть дверь», — объяснил Боря. Я прислонился к стене. «Это настолько очевидно, что не стоит говорить об этом». «Да, но не сейчас», — не согласился Батлер. «Внутрь дома ведут три двери. Первая — наружная, декоративная. Замка там нет. Чтобы открыть ее, нужно просто нажать на ручку. За ней установлена стальная дверь повышенной прочности с домофоном. И, наконец, третья створка, она для тепла, железная, обита специальным материалом, на ней кодовый замок. Благодаря этим трем дверям в наше парадное не заходят бомжи, подростки, которым негде целоваться, попрошайки. А теперь скажите, как Демьянка могла выбежать во двор? «Изнутри все двери заперты. Мы — единственные обитатели подъезда». «Николетта и ее подруги входили в парадное», — напомнил я. «Да, но я открыл им после звонка домофона», — согласился Боря. «И собака сбежала, когда все дамы или уже находились у нас дома, или шли по лестнице». «Дюка была в подъезде», — вспомнил я. Она пожаловалась на дверь, которая быстро захлопнулась и прищемила ей шубу. «И вот еще аргумент в пользу того, что Дема не могла выйти во двор», — обрадовался Батлер. «Доводчики у нас и правда рьяно работают». «Собака в доме». «На чердаке». Я воспрял духом и, забыв про лифт, помчался вверх по лестнице. Боря же сел в подъемник, но у открытой двери чердака мы оказались одновременно. «Чердак не запирается. Дверь можно боднуть головой». «Скорее всего, Демьянка там», — заликовал Батлер. «Вава! Вава!» -ва — закричала маменька, выглянув из квартиры. «Немедленно принеси нам соль». «Идите, Иван Павлович», — посоветовал Боря. Упаковки соли в той кладовке, что в маленьком коридоре. Я пока поищу Дему. Может, сделаем наоборот?» — предложил я. «Вава! Вава!» -ва — продолжала вопить маменька. «Сколько можно тебя звать? Поторопись! Сергей ждет! Нам нужен мужчина для поимки ведьмы!» «Иван Павлович, вам придется стать приманкой для колдуньи, — засмеялся Борис. — Меня для этой цели использовать нельзя. — Вава! Вава! -ва! Сколько можно тебя звать? — пришла в негодование маменька. Я побрел домой в самом плохом настроении, надеясь, что Борис прав, и Демьянка побежала не вниз, а наверх. Дверь в квартиру была открыта нараспашку. Едва я вошел в прихожую, как маменька скомандовала. «Вава, ты едешь с нами». «Куда?» — осведомился я, абсолютно не желая отправляться в путешествие в составе дамской компании. «Сергей нам пока не сообщил адрес», — ответила Мака. «Но там всех нас ждет эрцгерцог». «Собирайся», — велела Николета таким голосом, что мне стало понятно, в данной ситуации лучше сразу согласиться. «Понимаю». Многие из вас давно считают меня трусливым подкаблучником. Но я просто берегу свою нервную систему. Знаю, если сейчас я категорически откажусь от участия в Шабыше, Николетта потом всю жизнь будет напоминать при любом удобном и неудобном случае. «Вава, помнишь, как ты отказался поехать с нами?» «Лучше отмучиться один раз, чем страдать до конца своих дней». Я молча протянул руку к куртке, и тут пришла помощь со стороны, откуда ее не ждали. «Иван должен остаться дома. Он же не посвящен в члены нашего общества», — отрезал колдун. «Действительно», — всплеснула руками маменька. «Вава, тебе необходимо стать...» «За пять минут Иван не может выучить наши правила. Сегодня поедем без него» перебил Николету Сергей, потом он повернулся ко мне. «Извините, что лишил вас радости, но правила одинаковые для всех». «Прекрасно это понимаю», — кивнул я, с трудом сдерживая ликование. «Но как мы подманим ведьму?» — занервничала Николета. «Вы же говорили, что она реагирует на присутствие мужчины». «Деньги сработают еще лучше». — заверил ведьмак. — Положите на алтарь купюры и получите, что хотели. Я стоял с непроницаемым видом. А чародей-то прав. Деньги всегда притягивают дам определенного характера. Но стоит ли иметь дело с теми, кто летит на запах купюр?